Даже если бы ты вправду хотела меня, даже если бы ты получила меня, ты бы все время напоминала мне о том, что случилось. Я этого больше не вынесу, Дени. С меня хватит. Он с ужасом услышал, как прерывается его голос на каждом слове. Девушка подняла голову. — Прости меня, — прошептала она, поднимаясь с кровати и направляясь к нему.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 но лучше пропасть, чем оставаться в одиночестве. Найджел Париш дожидался, когда полицейские вернутся из гостиной в бар. Пока не ужинали, он сидел в своем любимом уголке, потихоньку наслаждаясь кур -азье. Полицейские вызывали у него такой же интерес, как и все, кто появлялся в деревне. Однако торопиться некуда — С этой парочкой он еще успеет познакомиться. Какие они, право, Ну и костюмчик на парне. С первого взгляда на повал бьет, даром, что полицейский. Найджел тихонько захихикал над собственным каламбуром, Не сказать, чтобы особо удачным. Да, этот костюм явно сшит на заказ у дорогого портного. Поверх жилетки золотая цепочка часов, пальто Барбери... небрежно брошена на спинку стула? Почему это люди, у которых хватает денег на барбере, бросают дорогую одежду где ни попадя? Ботинки начищены до глубокого матового сияния. И этот малый из Скотленд-Ярда? Женщина больше соответствовала его представлению о полицейских.